Глава 25. Порт Боу. От порта Макселя до маленькой бухты, где в моем мире располагался городок Порт Боу, было меньше 200 километров. Это расстояние стрела преодолела за сутки, даже остановившись на 6 часов ночью. Водное пространство было нам незнакомо, и Теландер не хотел рисковать, боясь ночью налететь на рифы или сесть на мель. Умеренный боковой ветер давал возможность держать скорость в районе 8 узлов. Меняя галсы, стрела уверенно шла вперед. Утром солнце еще не успело нагреть палубу, когда на горизонте появилась земля. Держась берега на расстоянии около километра, Тиландер медленно вел шхуну на юг. В поисках удобной бухты. Бухта обнаружилась довольно быстро. Пользуясь приливом, стрела проскользнула внутрь небольшой уютной бухты, напоминавшей бухту Плажа. Ширина бухты была не больше 500 метров, но вглубь она уходила вдвое больше. Берег был каменистый. Огромные валуны на берегу предостерегали от попыток подойти к берегу вплотную. Если валуны есть на берегу, практически всегда они встречаются и в воде. Сквозь кристально чистую воду на дне были видны каменные отроги шельфа и единичные камни, на которых можно было рассмотреть кораллы. «Макс, не будем подходить вплотную. Сейчас прилив, и истинная глубина дна неточная. Не хочу рисковать». Тиландер вытащил лот из воды. «Сейчас глубина метров пять, но дальше подходить к берегу не стоит». «Хорошо, ты капитан, тебе виднее», — согласился с американцем. «Надо будет убрать камни и расчистить безопасный фарватер, если найдем здесь железную руду». Александров излучал уверенность, заражая всех своим оптимизмом. «Учитывая, что берег каменистый, а подножие гор совсем близко, вероятность обнаружения полезных ископаемых оцениваю весьма высоко». «Отдать якорь! Убрать воруса! Шлюпка на воду!» Матросы забегали как ошпаренные, выполняя команды Тиландера. Влекомые приливом, стрела продвинулась на несколько метров по направлению к берегу и остановилась, удерживаемая якорем. Заскрепили давно не смазанные талии, спуская на воду шлюпку. Тиландер остался на судне, а кроме меня, физика и Лайтфута в шлюпку сели Санчо, Бер и десяток воинов. Высадив нас на берег, шлюпка вернулась к кораблю за новой партией. Второй десант должен был заняться обустройством временного лагеря, пока мы будем в разведке. Горная цепь переней, плавно превращающаяся в невысокие каменные гряды перед морским побережьем, протянулась с востока на северо-запад. С берега, где мы стояли, до ближайших горных пиков было не больше 10 километров, если смотреть по прямой. Но путь до них займет несколько часов, потому что в километре от нас начинался лес и ощутимый подъем почвы, даже на первый взгляд. Шлюпка уже шла к берегу с партией воинов, когда я скомандовал. «Выдвигаемся. Надо до темноты дойти до гор и найти место для ночлега. Владимир Валентинович, не передумали? Может, останетесь в лагере, а мы вам принесем образцы найденных пород. Тем более, что Уильям неплохо разбирается в породах». «Нет, нет!» — категорически замотал головой профессор. Уильям металлург хороший и может знать, как выглядит руда. Но есть масса косвенных признаков по растительности, по сопутствующим руде породам, дающие подсказку, где именно искать. Без меня вам не обойтись. А насчет физического состояния, Максим, не переживайте. Есть еще порох в пороховницах. Закончил он речь словами Тараса Бульбы. Хм, и ягоды в ягодицах. Мысленно закончил фразу, так часто повторяемую в мединституте. Но слух произнес примирительно. Я больше за ваше здоровье думаю, но раз вы уверены, то с Богом. — С Богом! — согласился отъявленный атеист, и наш отряд двинулся в путь. Впереди шли Санчо и Бер с пятью воинами. Замыкали колонны еще пятерка воинов. Александров, Лайтфуд и я шли в своеобразном коконе из обнаженных мускулистых тел, готовых ринуться в бой при первом намеке на неприятеля. После моего возвращения в Максель Санчо был освобожден от обязанности няньки Сет, а с ее переездом во дворец и вовсе стал моей тенью. Зачастую меня самого раздражало то, как сильно он старался меня опекать и оберегать. Он даже к Беру стал относиться подозрительно, выводя того из себя. Только боязнь моего гнева останавливала Бера от необдуманного поступка вызвать на бой Санчо. Когда неандерталец демонстративно загораживал дверной проем, пришлось поговорить с обоими на повышенных тонах. Не хватало мне еще смертельного поединка моих двух приемных сыновей. После моего разговора накал страстей стих. Но периодически мои приемные сыновья проявляли желание помериться пиписьками. До леса мы шли молча. Каменистая почва требовала осторожности. Не так поставишь ногу – повредишь лодыжку. Лес был поразительно красив. Высокие мощные кедры и сосны, между которыми виднелись не менее могучие дубы и буки. Берез в этом мире я видел мало, и все они были низкорослые и корявые, словно архитичные дети африканцев. Вступив под тень лесного шатра, услышал многообразие животного мира этого места. Невидимые в кроне деревьев щебетали разноголосые птицы. Где-то недалеко пищали грызуны. Слышались шорохи. «Смотреть внимательно! Можем наткнуться на гуц!» Медведя. При моих словах Санчо расправил плечи и вытащил огромный боевой топор из кожаной перевязи на плече. Идти через лес было труднее. Под ногами лежал полуметровый слой листвы, словно ковер обволакивавший ноги. Молодой подлесок образовывал густые заросли. Приходилось обходить такие места, делая солидный крюк. Выйдя на поляну огромных размеров, мы остановились. Перед нами паслось стадо зубров. Они сильно смахивали на зубров, любимых племенем неандертальцев, с которыми мне пришлось прожить несколько месяцев. Стадо насчитывало голов триста. Оно разбрелось по всей поляне, на которой вполне могла поместиться крупная деревня. — Макса, подстрелим одного? — шепотом спросил Бер. Нет. «Ближе к горам наткнемся на коз или оленей. Эти животные слишком велики, больше половины мяса пропадет». Если Бер и был разочарован ответом, то он этого не показал. Он двинулся вперед, выходя на поляну. Животные, словно нехотя, уступали нам дорогу, не проявляя ни страха, ни агрессии. Была некоторая настороженность во взглядах животных, явно недоумевавших при виде двуногих существ. Оставив стадо и поляну позади, снова углубились в лес. Поляны и прогалины попадались чаще, а сам подъем стал круче. Первый привал сделали через два часа. Как Александр не хорохорился, но идти в гору ему было тяжело. Я даже подумывал дать команду Санчо, чтобы он взвалил профессора на плечо. Сдерживалось желание не обижать тестя с его непомерно раздутым самолюбием. Пока мы отдыхали, привалившись спинами к деревьям, Александров впытливо осматривал местность, вглядываясь в растения и камни под ногами. «Что вы там ищете, Владимир Валентинович?» — окликнул я неугомонного ученого. «Следы вулканического извержения!» — последовал незамедлительный ответ, заставивший меня задать второй вопрос. «Вы хотите найти Лонсдейлит?» Я запомнил название вулканического алмаза, из которого были наконечники копий Нака. «Нет, алмазы меня не интересуют!» Потирая руки, Александров тяжело присел рядом со мной. «Вы слышали слово «руды Кирона? «Нет, что это?» Ученому удалось завладеть моим вниманием. Это то, что нам необходимо. Железная руда, богатая содержанием железа. Впервые богатые железом апатит-магнетитовые руды были обнаружены на самом севере Швеции, вблизи города Кируна. Поэтому все открытые позднее в разных точках земного шара подобные руды называют рудами типа Кируна. Перед моей поездкой в Испанию было получено неопровержимые доказательства, что руды типа руд Кирона образуются в результате извержения вулканов. Теорию выдвинули наши советские ученые Заварицкий, Обручев, Вахромеев. Ученые капиталистического лагеря считали, что тип руд Кирона метаморфозные осадочные образования, но оказались правы мы, как всегда. «Владимир Валентинович, давайте без глубоких экскурсов в историю противостояния ученых двух лагерей. Лучше скажите, чем эти ваши руды кипуна так знамениты?» Кирона, автоматически исправил Александров. Глубоко вздохнув, профессор продолжил. «Это апатит-магнетитовый состав руды, в котором содержание железа доходит до 70 процентов!» Выпалив фразу, физик торжествующе посмотрел на меня, ожидая реакции. «Ну и что?» Мой ответ едва не убил Александрова, который побагровел, хватая воздух открытым ртом. Прежде чем он успел ответить, вмешался Лайтфуд, с интересом слушавший наш разговор. «Вы уверены, сэр, что семьдесят процентов?» «Абсолютно!» Выдохнул Александров, поворачиваясь к американцу. «Семьдесят процентов — это не среднее содержание, это максимальное. Из железной руды, что мы плавили в плаже, едва выходила четверть металла. Задумчиво обронил Лайтфуд, заставив вскочить Александрова. «Вы плавили руду осадочных пород с низким содержанием железа. Поэтому и выход готовой продукции был такой низкий. Думаю, что ваша руда состояла из железистого песчаника и бурового железняка, характерного для Ближнего Востока. А руды типа Кирона – это магнетиты и гематиты. Это элита железной руды. Это аристократия». Александров разошелся не на шутку. Бер и воины с интересом вслушивались в монолог профессора, который, по их мнению, наверное, нес старобарщину. «Этот концерт надо было прекращать. Владимир Валентинович, вы считаете, что у нас есть шанс найти эти элитные руды?» Мой голос звучал примирительно. Ученый успокоился и, немного подумав, обнадежил. — Есть признаки вулканической деятельности в этой местности. Шансы обнаружить лавовые следы высоки, а уже найти среди застывшей лавы руду — просто вопрос времени. — Тогда давайте продолжим путь. И попрошу вас задать вектор движения, чтобы мы не лезли в гору там, где нет шанса найти древний вулкан. После моих слов Александр выгляделся. — Пойдем туда. Его палец указывал на невысокую горную цепь, находившуюся слева от нашего первоначального маршрута. Чтобы попасть в место, куда указывал перст профессора, надо было изменить направление движения, спуститься вниз и начать подъем левее. «Язык мой, враг мой!» Вспомнилось мне изречение, когда глаза доставили в мозг информацию о предстоящем пути. Недоумение отразилось на лице Бера, когда, повернув назад, мы начали движение вниз, чтобы взять левее. Но он быстро сориентировался, и вновь наш отряд продолжил движение в прежнем походном строю. К счастью, через полчаса спуска появилась возможность свернуть влево, не спускаясь до самого леса. Лес мы прошли давно. Сейчас перед нами простирались крутые холмы, переходящие в горную гряду с острыми вершинами. Выше уровня моря мы уже поднялись примерно на километр, а до бухты, где остался Теландер и часть команды, было не меньше восьми километров. Пиренеи уходили из горной грядой к северо-западу. Множественные горные отроги были без растительности. На некоторых виднелись кустарники. Снега на горных вершинах не было. В конце мая было довольно жарко, чтобы на южной стороне гор сохранился снег. Интуиция и опыт подсказывали, что северная сторона Пиреней, скорее всего, в снегу. Но мы не планировали подниматься высоко в горы или преодолевать хребет. Ориентируясь по указаниям Александрова, Бер уверенно вел нас вперед, не обращая внимания на многочисленных орлов и грызунов. Почти каждые несколько минут с неба камнем падала хищная птица. фикируя на зазевавшихся хомяков и сусликов. Впрочем, это могли быть и другие виды, но я их относил к этим двум известным мне видам. Воздух перед горьях был прохладнее. Мы преодолели пологую треть подъема, когда Александров дал знак остановиться. «Не нужно подниматься на самый верх, чтобы понять, что выше нас кратер потухшего вулкана». Ученый дышал так тяжело, что я начал переживать за его самочувствие. — Вы себя хорошо чувствуете, Владимир Валентинович? — Нормально, — махнул рукой физик. — Привык к кислороду в низменности. Мы поднялись на полтора километра выше уровня моря. И я уже чувствую гипоксию. Пара часов на адаптацию, и все пройдет. — Здесь остановимся. — Бер, пошли пару человек на охоту. Остальные пусть отдыхают и раскладывают костер. Командир спецназа быстро отобрал троих лучников, показав рукой на небольшое стадо коз, что пастусь выше и западнее нас. Остальные стали собирать топливо для костра, пока я, Александров и Лайтфуд отдыхали. Костер разожгли, когда появились охотники с козой. В отличие от виденных раньше коз, это было с длинной белой шерстью и выраженной бородой. Присмотревшись, понял, что охотники добыли козла, мясо которых считалось невкусным и слишком пахучим. Оба моих предположения оказались неверны, когда пришло время раннего ужина. За нашими восхождениями мы потратили световой день. Мясо оказалось очень нежным и практически без запаха. В последних лучах угасающего солнца Александров тыкал копьем землю под ногами, периодически разбрасывая мелкие камни. «Поздно уже, Владимир Валентинович. Утро вечера мудренее. Отдохните!» Позвал тестя, за которым внимательно следила не одна пара глаз. Махнул мне рукой, что меня услышал, физик продолжил путь и внезапно оступился. Его сморщенная фигура покатилась вниз, поднимая пыль и увлекая за собой мелкие камешки. «Вот блядство!» Не успела прозвучать в моих устах, как уже вскочил, и начал спускаться к фигуре физика, едва различимой в сумерках. Бер и двое воинов опередили меня, спускаясь с проворством кошки. Александров родился в рубашке, хотя его собственная одежда из грубой ткани была подрана в нескольких местах от острых камней. Если не считать нескольких царапин, ученый не пострадал и даже пытался пенять на нас, что побежали вниз, сломя голову. «Владимир Валентинович, что именно вы не поняли в моей фразе? Что уже поздно и лучше отдохнуть?» Убедившись, что старик не пострадал, решил немного всыпать ему, чтобы слушался в другой раз. Но ученый был непрост, извиваясь, как угорь, возложил вину на меня. Дескать, мой окрик его немного отвлек, и он поставил ногу не туда. От души посмеявшись над старым хитрецом, всем приказал устраиваться на ночь, соблюдая максимальную осторожность. Бер поставил дозорных, людей мы не боялись, а вот хищники здесь были. Пару раз слышалось рычание, да и шорох осыпающихся камней говорил о ночных охотниках. Заснул я мгновенно, ходьба в гору по пересеченной местности изрядно вымотала. Впервые за долгое время видел во сне родителей. Мы всей семьей смотрели телевизор и пили чай с малиновым вареньем. Проснувшись, пару минут хлопал глазами, пытаясь понять, как очутился в горах, да еще в странной компании. Остаток козы подогрели на углях и быстро съели. В тридцати метрах из горы бежал тонкий ручеек. Вода была очень холодная, но невероятно вкусная. Напившись, огляделся в поисках Александрова. Ученый, спустившись на место своего вчерашнего падения, острием копья что-то ковырял. «Владимир Валентинович, продолжим путь!» На мой окрик Александров обернулся и, вскочив на ноги, замахал руками, призывая спуститься. Порыв ветра отнес его слова в сторону, донеся до меня лишь остаточное «Иуда». Второй раз слова уже были расслышаны. «Здесь руда!» На мгновение я опешил. «Так легко и быстро!» «Стоило просто подняться в гору, и мы нашли руду!» «Я-то ждал недельные поиски, рытье грунта, а здесь первый день поисков и удача!» Стараясь не спешить, начал спуск. Радостно возбужденное лицо ученого не оставляло сомнений в том, что я его верно расслышал. «Максим, голубчик, есть две новости. Хорошая и плохая». «Начнем с хорошей. Я уже сам видел, что под ногами Александрова кусок породы, торчащий из земли вперемешку с камнями». «Это железная руда, и, надеюсь, именно типа Кируна». «А плохая?» «Плохая новость в том, что она недалеко от бывшего кратера и образовала монолит». Видя по моему лицу, что я его не понял, Александров пояснил, тщательно выговаривая слова. «Под нашими ногами сплошной слой железной руды, которая в процессе извержения выбрасывалась из вулкана раскаленной массой и текла вниз». «Разве это нехорошо для нас? Я все еще не понимал, почему это плохая новость». «Это плохо потому...» Александр взял паузу. «Что у нас нет орудий труда, чтобы откалывать куски от этой сплошной плиты. Здесь нужен отбойник, алмазные резаки и пилы. Или же нам придется снять верхний слой камней и почвы, надеясь найти перемычки в этой породе. Лишь разбивая перемычки, мы сможем откалывать куски руды, скорее даже готовых криц, приготовленных для нас вулканом. Эта работа требует промышленного подхода, чего у нас нет». вот в чем эта новость плохая слова физика наконец дошли до меня все такие я был прав ничего не бывает легко и просто